Глава 6 След смерти. Смерть указывала Эсперу дорогу. Мертвые деревья в лесу, мертвая трава, можжевельник, вереск на пустошах, мертвая рыба в ручьях и реках. Следуя за смертью, он следовал за вурмом, и с каждым днем след становился все отчетливее, словно ядовитая природа чудовища проявлялась все сильнее. Река Велп была запружена останками животных. Ее заводи напоминали скотобойню. Весенние почки выделяли зловонный гной, и лишь слишком хорошо знакомые Эсперу черные шипы продолжали буйно разрастаться. Странное дело, но с каждым днем Эспер чувствовал себя все лучше. Если я в набирал силу, то и средство ведьмы становилось все более действенным. Огор также выглядел совершенно здоровым и бодрым, каким не был уже много лет, словно вновь стал же жеребенком. И с каждым заходом солнца Эспер приближался к чудовищу. И Фенду. За велпом Эспер уже больше не знал названий мест и вздымающихся впереди гор. Вурм предпочитал долины, но изредка перебирался через не слишком высокие перевалы. Однажды он двигался по ручью, который ушел под гору. и Эспер провел день, выслеживая его в темноте с помощью факела. Когда Вурм второй раз воспользовался такой дорогой, Эсперу пришлось вернуться, поскольку тоннель был заполнен водой. Отчаянно ругаясь, Эспер поднялся вверх по склону и на перевал, откуда просматривалась соседняя долина. Он обещал принести жертву неистовому, если Вурм не успеет от него сбежать. Наконец, отчаянно напрягая глаза в темноте, Эспер увидел голову, рассекающую поверхность воды примерно в двух лигах впереди, и начал спускаться вниз. После этого его задача заметно упростилась, поскольку Эспер оказался достаточно близко к твари, чтобы находить еще умирающих птиц и животных. Конечно, в конце долины маячила еще одна высокая гора. Если бы вурм нашел дорогу и под нее, это могло бы изрядно затруднить преследование. Однако лесничий рассчитывал догнать тварь раньше. К следующему утру Эспер все еще не настиг Вурма, но не сомневался, что уже близок к цели. Он знал это по запаху. Эспер проверил стрелу, так он поступал каждое утро, потушил костер и продолжил погоню. Местность начала подниматься, земля здесь заросла елями и болеголовом. Он ехал по южному склону вдоль основания желтого утеса, вздымавшегося ярдов на 20. на котором разглядел извилистую тропу. Эспер принялся изучать скалу, размышляя о том, что если на нее забраться, он получит преимущество в высоте. Однако надежды на это было немного. Создавалось впечатление, что не стоит рассчитывать на пологий подъем. Над утесом вздымались горы, частью видимые, частью скрытые обрывом. Ему показалось, что он что-то услышал и остановился. Вскоре звук повторился. Это был человеческий крик. Через мгновение он сумел определить источник. По верхней тропе двигалась цепочка из 60 всадников. Возможно, они сумели туда выйти по дороге, которую Эспер не мог разглядеть снизу. Здесь утес достигал 30 королевских ярдов в высоту, и отряд держался чуть в стороне от обрыва. Кричавший человек показывал рукой в его сторону. — Ишь, глазастый! — мрачно проворчал Эспер. Солнце светило из-за спин всадников, так что Эспер не мог разглядеть их лица. Но предводитель был одет во что-то вроде рясы, что сразу заставило лесничего насторожиться. — Эй, там! Внизу! — закричал предводитель, и Эспер вздрогнул. Голос показался ему знакомым. «Эй, там! Наверху!» — громко отозвался он. «Я слышал, что ты погиб, Эспербелый!» — прозвучал голос предводителя. «Кажется, теперь уже никому нельзя верить». «Хесперо!» «Тебе следует обращаться к нему, ваша светлость!» — потребовал рыцарь, находившийся рядом с Хесперо. «О, Саралден!» — укоризненно обратился к нему Хесперо. «Это же мой лесничий! Разве вы не знали?» Судя по тому, как громко он это сказал, слова предназначались Эсперу, а не рыцарю. Сначала лесничий хотел было ему подыграть, но быстро отказался от этой затеи. Он так долго путешествовал по лесу один, что окончательно потерял вкус к лицемерию. «Больше нет, Ваша Светлость!» — прокричал он в ответ. — Я видел достаточно ваших дел. — Честно сказано, — отозвался Хесперу, — а я достаточно слышал о твоих. Что ж, тогда удачи тебе, лесничий. Хеспер отвернулся и сделал вид, что намерен отъехать в сторону, но продолжал искоса поглядывать наверх. И заметил, как сэр Элден натягивает тетиву. — Что ж... «Похоже, другого повода не потребуется», — пробормотал Белый себе под нос. «Хотя разве когда-нибудь меня требовался повод?» — мельком подумал он. Хесперу избавил его от сомнений, отдав тихий приказ. Эспер успел соскочить с огра, когда первая стрела свистнула в воздухе в ярде от него. Оказавшись на земле, Эспер спокойно прицелился и спустил тетиву, попав лучнику в горло. Второй выстрел он направил в Хеспера, но того успел заградить другой всадник. Стрела отскочила от его доспехов. Эспер увидел, как по меньшей мере шестеро лучников спешились и натянули луки. Он успел выстрелить еще раз и с треском вломился в подлесок. И увидел тело первого убитого им лучника, свалившееся с утеса. Эспер шагнул в ту сторону и спрятался за небольшим валуном. Земля перед ним тут же проросла красноголовой пшеницей стрел. Он дотянулся до мертвеца, затащил его в укрытие и быстро обыскал, забрав снаряды и запас провизии. А заодно и то, что никак не рассчитывал найти. В заплечном мешке лучника оказался рог, хорошо знакомый Эсперу костяной рог, покрытый странной резьбой. Лесничий нашел его в Зайчьих горах, Протрубив в рог, Стивен призвал Тернового короля. Потом они передали его Хесперу для изучения. Эспер положил рог обратно в сумку, перекинул ее ремень через плечо, глубоко вздохнул и побежал. Большая часть стрел пролетела мимо. Лишь одна чиркнула по нагруднику и ушла в сторону, а потом он оказался под защитой деревьев, вскочил в седло огры и пустил жеребца галопом. отъехав достаточно далеко, чтобы можно было не опасаться погони. Эспер придержал коня и задумался. Зачем Хесперу оказался здесь? Бывают и случайные совпадения, но это явно не одно из них. Он продолжал размышлять об этом, пустив Огра быстрым шагом. Сначала Эспер оглядывался каждые 30 ударов сердца, потом реже. Спускаться вниз по склону горы легче, чем подниматься наверх. в особенности, если у тебя есть веревка. А он не сомневался, что у отряда Хесперу такова и найдется. Конечно, спустить лошадей будет сложнее и займет больше времени, так что он может уйти от преследования, если будет держаться подальше от скал. Впрочем, вполне возможно, что они лучше знают эту местность. Быть может, поблизости есть более пологий и удобный для спуска склон, но с этим лесничий ничего поделать не мог». Что, если Хесперо тоже преследует Вурма? Если учесть, откуда он движется, это предположение выглядит не слишком правдоподобным. Возможно, у Хесперо и Вурма общая цель — Стивен, если, конечно, поверить на слово Фенду. Тогда что делает Стивен здесь, в горах? И почему столь многих потянуло за ним? На этот вопрос у Эспера не было ответа. но он рассчитывал очень скоро его получить, поскольку все дороги, похоже, сходились к одной цели. И когда они все-таки сойдутся, наверняка скучать не придется. Лес здесь еще не погиб, хотя тропа, по которой ехал лесничий, возможно, и была смертельной раной. Эсперу стало жаль лес. Местная природа успела понравиться ему. Ему и раньше приходилось бывать в хвойных лесах, но только высоко, в зайчьих горах. Вечно зеленые деревья на сравнительно ровной местности были ему в новинку. Интересно, на что похожи леса Вестрана и Носгеева? Эти страны лежали еще дальше, к северу. Эспер слышал рассказы об огромных холодных топях и гигантских северных деревьях, запускающих корни в землю, которая остается промерзшей большую часть года. Ему хотелось побывать в тех местах. Почему он так долго откладывал? Может быть, там все изменилось, и прежних лесов уже нет. По сведениям Эспера, дальше к северу должно быть полно грифинов, вурмов и прочих чудовищ, отравляющих землю на долгие годы. Теперь он знал, откуда они берутся, но почему и как оставалось для него тайной. Может быть, Стивен сумеет это выяснить, если он еще жив. Возможно, дело в болезни и разложении, которые время от времени приходят в мир. Кто знает, быть может, некоторые сезоны продолжаются столетиями, и периоды роста и умирания сменяют друг друга? Или за всем этим кто-то, или что-то стоит? Быть может, во всем виноват Хесперо? Или Фент? Почти наверняка найдется кто-нибудь, кого можно убить, чтобы положить всему этому конец. Или прав Терновый король? Может быть, человечество и есть эта самая болезнь, и нужно покончить со всеми людьми. Что ж, все это труд, но искры у него нет, и он не сумеет разжечь огонь, размышляя о нем. Эспер знал, что смерть Вурма остановит часть бедствий, и не сомневался, что смерть Фенда и Хесперу также пойдут на пользу, и был готов этим заняться. Огр выбирал путь между россыпью валунов. Казалось, когда-то на этом месте была стена, Эспер заметил еще несколько нагромождений камней, выглядевших не вполне естественно. Раньше здесь жили мужчины и женщины и строили дома, а теперь лес питался их костями. Так устроен мир, все меняется. Деревья сгорают и на их месте раскидывается луг. Луга зарастают кустарником, а потом огромные деревья возвращаются, закрывая тенью траву и более мелких сородичей. Люди создают пастбище и поля, пользуются ими на протяжении нескольких поколений, а потом лес возвращает себе обжитые территории. Во всяком случае, так было до сих пор. Теперь порядок вещей нарушен. Он все исправит или умрет. Эспер не видел другого выбора. Вскоре он выехал на широкую поляну, откуда открывался прекрасный вид на гору впереди. Эспер понял, что и сам уже начал подниматься по ее склону. Отсюда был хорошо виден след, оставленный вурмом. Узкая, но четкая линия, упорно взбирающаяся вверх. Эспер даже видел конец следа, хотя расстояние оставалось слишком большим, чтобы разглядеть само чудовище. Оно направлялось к северному склону. Теперь он вновь слышал голоса людей Хесперу, где-то справа. Скорее всего, их и его больше не разделяет обрыв. Холмы и долины выровнялись. Судя по звуку, Эспер опережал их примерно на лигу. Если они не воспользуются колдовством, им не найти его след, не вернувшись обратно вдоль утеса. Он потрепал Огра по шее. — Ты готов пробежаться, дружище? — спросил он. — Нам необходимо их опередить. Огр радостно вскинул голову, и они устремились в горе. Насмешливый смех Роберта звучал эхом в ушах Энни. Как он сумел сбежать от сэра Нейла? Как догадался, где устроить засаду и вообще о тайных ходах? Однако и не знал, что Роберт уже давно перестал быть человеком. Наверное, он что-то вроде тех рыцарей из Ханзы и не может умереть. Сражался ли с ним сэр Нейл? Убил ли Роберт рыцарь? Или армия Ханзы уже прибыла и Артвейр разбит? Нет, она не станет так думать. Не может. Сейчас ей необходимо оказаться в безопасном месте и немного подумать. Один из ее спутников уже погиб. О дурманиной чарме тайного хода он не смог бежать вместе со всеми, и солдат Роберта пронзил его копьем. Теперь Энни сопровождала всего пять человек. трое гвардейцев, Казио и Остро. Роберт поджидал их с двадцатью солдатами и несколькими одетыми в черное женщинами, служившими им проводниками. Казио, благодарение святым, все еще оставался с Энни. Она постаралась отбросить страхи и разочарования и сосредоточиться. Кажется, вскоре ход начнет разветвляться. Энни никогда не бывала здесь прежде, но она знала эти тоннели. чувствовала, куда они ведут. Если они сумеют добраться до замка, там они смогут спрятаться. Между тем все ее люди во дворе гобеленов погибнут, ведь даже если Артвейер сумеет взять Торнрад и успеет впустить флот флот Серафайла, Штурмеслина может сильно затянуться теперь, когда ее глупый план пошел на смарку. Она чувствовала себя беспомощной, но смерть или плен лишь ухудшит ее вину. «Руки!» — закричала она. «Продолжайте держаться за руки!» Энни обернулась через плечо и не увидела предательского сияния фонарей. Впрочем, тоннели были достаточно извилистыми, чтобы преследователи могли находиться совсем близко, но оставаться невидимыми. У остро держащейся рядом оставался единственный их фонарь, который теперь осветил развилку тоннеля. «Направо!» — решила Энни. Они свернули направо, но прошли 16 шагов и оказались в тупике. Проход был заделан так недавно, что в нем еще пахло известью. Этого она не предвидела. Перед ее мысленным взором правый тоннель пересекал внешнюю стену замка и после нескольких поворотов выходил к покоям ее матери. — Он перекрыл этот проход. — с горечью пробормотала Энни. — Ну, конечно! — Она и сама собиралась так поступить. «А другой тоннель?» — с надеждой спросила Остро. «Он ведет под замок, в подземелье. Но это лучше, чем попасться к ним в руки». «Да», — согласила Сенни. «А из подземелья в замок тоже ведут ходы. Остается молиться, чтобы Роберт не успел заделать и то ответвление». Когда они вернулись к развилке, звуки погони приблизились. «Куда мы идем?» — спросил Казио. «Не задавай вопросов», — посоветовала Энни. «Будет только хуже». «Хуже», — пробормотал Казио. «Куда уж хуже. Позволь мне хотя бы сражаться». «Нет». «Пока нет. Я скажу тебе, когда нужно будет сражаться». Казио ничего не ответил. Вполне возможно, он уже забыл, о чем они только что говорили. Тоннель вновь разветвился, но, как и предполагала Энни, тот путь, которым она хотела двигаться, дальше был перекрыт. На этот раз здесь просто обрушили потолок. Завал выглядел так, будто был устроен в спешке, но от этого не становился менее действенным. «Он не может знать обо всех тоннелях», — сказала Энни Остре. «Не может». «А вдруг у него есть карта?» Мог отобрать ее у твоей матери или у Эри. «Может быть», — согласилась Энни. «В таком случае нам конец». Она остановилась, и по спине ее пробежали мурашки. «Ты слышала?» — спросила она остро. «Я ничего не слышала», — ответила подруга. Но Энни вновь услышала далекий шепот. Кто-то повторял ее имя, и тут она вспомнила. «Есть еще один проход», — пробормотала она. «Я видела вход, но даже мне неизвестно, куда он ведет. Там туман и что-то... что-то худшее, чем Роберт». Перед ее мысленным взором вспыхнул болезненно яркий образ рыжеволосой женщины-демона. Но это не она обращалась сейчас к ней. «Ты знаешь, о ком я говорю», — ответила Энни. Они оказались в небольшом помещении, от которого начиналось два тоннеля. Оба выхода были перекрыты. «Ты имеешь в виду его?» — прошептал Остро. «Последний выезд...» Остро не закончила мысль. Дыхание с хрипом вырывалось из ее груди. «Да». Энни приняла решение... и потянулась к маленькому углублению в камне. Она скорее чувствовала, чем знала, где оно расположено. Она нашла выемку и нажала. Что-то щелкнуло, и часть стены отошла в сторону. и не увидела, что за тонким слоем камня скрывается деревянная панель. «Быстрее!» — велела она остальным. Она пропустила их вперед, Вошла сама и задвинула за собой дверь так, чтобы хитрый механизм защелкнулся. Потом она повернулась, чтобы оценить ситуацию. Все шесть разгрудились на небольшой площадке у входа в тоннель, грубо высеченной в камне. Дальше он круто уходил вниз. Очень круто. Не будь он таким узким, спуститься по нему можно было бы только кувырком. Сейчас же они могли замедлить движение, цепляясь руками за стены. Остра отдала фонарь Казио, и Энни повела их за собой. Свет падал из-за ее спины, и ее тень бежала перед ней. Воздух наполнял запах гари, но в тоннеле не было жарко. Наоборот, Энни зябко повела плечами. «Он там, внизу», — пробормотала она. «Чего он от тебя хочет?» — спросила Остра. «Понятия не имею», — ответила Энни. Но, похоже, мы скоро узнаем. А что, если эта часть ловушки, подстроенной для нас Робертом? Предположил Остро. Что, если видение послал он сам? Возможно, он на это способен? Не исключено. Не стало возражать Энни. Однако я не думаю, что он может прикинуться кем-то другим и обмануть меня. К тому же он сзади. А голос узника слышен впереди. Но скауст. — Вергения отважная сделала его нашим рабом, — твердо сказала Энни. — Я законная королева, так что теперь он стал моим слугой. Не бойся его, верь мне. — Да, — тихо ответила остро и, немного помолчав, добавила. — Ты помнишь, как мы обычно играли в хорце? — Помню, — кивнула Энни, протянула руку и сжала ладонь подруги. «На самом деле, все дело как раз в тех наших играх. Все из-за того, что мы нашли могилу». «Могилу Вергении Отважной?» «В этом я ошибалась», — призналась Энни. «Ты ошибалась?» «Такое случается», — сухо подтвердила Энни. «Ну теперь скажи мне, мы готовы к встрече с настоящим, живым с да не слишком уверенно ответила остро. «Тогда идем. казю ты еще здесь? И все остальные?» «Да, здесь», — ответил казю и гвардейцы эхом отозвались следом. «Но, клянусь, онтру, о вы говорите? И как мы попали в этот дурацкий тоннель?» «Что ты сказал?» — переспросила Энни. «Как мы попали в этот тоннель?» «Похоже, он знает, где находится, и помнит об этом». — заметил Остро. — Что значит «помню»? — раздраженно спросил Казио. — Я никогда не бывал здесь прежде и даже не помню, как сюда попал. — Наверное, это место древнее охранных заклинаний, — предположила Энни. — Что ж, это только к лучшему. — Охранные заклинания? — пробормотал Казио. — Какие еще заклинания? — Последнее, что я помню, — это дом Сефри. «Кто-то наложил на меня чары?» «И со мной то же самое», — воскликнул один из людей Лифтона, Куэлм Мекворст. «Да», — ответила Энни, — «вас околдовали, но теперь действие чар прекратилось, и у нас нет времени на объяснение. Нас преследуют узурпаторы и его люди». «Так давайте сразимся с ними», — предложил Казио. «Нет, их слишком много», — возразила Энни. но те, что пойдут последними, должны быть на чеку. Если кто-то из них найдет сюда дорогу, нам придется принять бой». «Они смогут подходить к нам только по одному», — заметил Казио. «Верно», — подтвердила Энни. «И ты сможешь их удерживать на расстоянии до тех пор, пока мы не умрем от жажды». «Так что же нам делать?» — спросил Мекворст, в голосе которого слышался страх. «Вы пойдете за мной», — твердо ответила Энни. «Возможно, вы увидите и услышите странные вещи, но если только на нас не нападут сзади, не вмешивайтесь до тех пор, пока я не отдам приказ». «Все меня поняли?» «Не совсем», — сообщил Казио, и трое гвардейцев что-то согласно забормотали «Куда мы идем?» «У нас нет выбора. Вниз». Запах Гарри усилился. Временами он становился удушающим, и я не начал оказаться, что он смешивается с кисловатым запахом страха, исходящим от ее спутников. «Теперь я его слышу», — выдохнул остро. «Святый!» — он забрался ко мне в голову. «Мы не можем идти дальше!» — испуганно запротестовал Мекворст. «Я могу сражаться с людьми, но я не хочу стать пищей огромному пауку!» «Это не паук», — возразила Энни и тут же сама усомнилась в правдивости своих слов. В конце концов, никто не знал, как выглядят скослой. Во всяком случае, она ничего не слышала и не читала на этот счет. Они были известны как демоны тени, чей истинный облик скрывает мрак. «Сохраняйте спокойствие», — сказала она. «Он не сможет причинить вам вред, пока вы со мной». «Я...» «Чувствую... голос...» Воин смолк, и Энни показалось, что он плачет. Бормотание стало громче, но оставалось невнятным до тех пор, пока они вновь не достигли уровня земли. Продолжив спуск, они попали в очередной тупик. Но Энни снова знала, где искать скрытый проход. Она нашарила задвижку ощущая странные покалывание в ладонях. Стена перед ними беззвучно отошла в сторону, и свет их фонаря пролился из тоннеля в низкое круглое помещение. Что-то сдвинулось там, что-то неправильное, и Энни с трудом сдержала крик. Остро же не справилась с собой, и ее пронзительный вопль эхом отразился от нависающего потолка. Энни замерла на месте, ее сердце отчаянно колотилось, перед глазами все плыло. и лишь после нескольких оглушительных ударов пульса я не поняла, что смотрит не на чудовище, а на мужчину и на женщину. Мужчина был страшный изуродован. Его лицо хранило жуткие следы порезов и ожогов. Грязные тряпки почти не скрывали тело. Лицо женщины покрывала корка грязи и засохшей крови. На ней была мужская одежда темных оттенков. К своему изумлению... Энни ее узнала. «Леди Берри?» «Кто здесь?» Невнятно пробормотала та. Она казалась пьяной. «Вы настоящие?» «Вполне». Леди Берри рассмеялась и сжала плечо мужчины. «Оно говорит, что оно настоящее», — сказала она ему. «Всякий». «Скажет, что он настоящий», — прохрипел мужчина со странным акцентом. «Так и мы говорим себе, разгуливая по кладбищу, не так ли?» «Вы были любовницей моего отца», — проговорила Энни. «Вы лишь немногим старше меня». «Видишь?» — сказала леди Берри. «Это Энни отважная. Младшая дочь Уильям». «Да». слегка сердито подтвердила Энни. Так и есть. Леди Берри нахмурилась и слегка покачнулась. На ее лице появилась тревога. «Пожалуйста», — прошептала она. «Я не могу. Больше не могу». Она подошла ближе и не заметила, как она исхудала. Леди Берри всегда казалась веселой и полной жизнью. Юная девушка, еще недавно перешагнувшая порог детства, с гладкими румяными щеками. Теперь кожа обтянула череп, а яркие голубые глаза казались темными и лихорадочными. Она протянула дрожащую руку к Энни. Ее грязные пальцы были ободраны. Мужчина тоже пытался встать, что-то бормоча себе под нос на незнакомом Энни языке. Как только пальцы Берри коснулись лица Энни, Женщина сразу же отдернула их и поднесла к рту, словно обжегшись. «Святые», — проговорила она. «Она настоящая. Или более настоящая, чем остальные?» Энни протянула к ней руку. «Я настоящая», — подтвердила она. «Вы видите мою фрейлину, остру. Остальные тоже мои люди. Леди бери как вы сюда попали?» Прошло так много времени. Она закрыла глаза. «Моему другу нужна вода», — сказала она. «У вас есть вода?» «Вам обоим нужна вода», — извиняющимся тоном ответила Энни. «Как долго вы здесь находитесь?» «Не знаю», — ответила леди Берри. «Но можно попытаться сосчитать. Кажется, я здесь с третьего дня призмена». Значит, прошло дважды по 9 дней. Казио протянул ей мех с водой, и Энни передала его Берии. Элис тут же поднесла воду человеку со шрамами. «Пей медленно», — велела она, — «и осторожно, а то ты его не удержишь». Он сделал несколько глотков, а потом закашлялся так, что вновь рухнул на землю. Берия отпила немного сама и опустилась на колени рядом с мужчиной. Она проследила, чтобы он сделал еще пару глотков, а потом заговорила. «Я слуга вашей матери», — начала она. «Я очень сильно в этом сомневаюсь», — возразила Энни. «Я прошла обучение в монастыре, ваше величество. Не в монастыре, святой церр, но все же я сестра. Мне было поручено стать любовницей вашего отца. Но после его смерти я пришла к вашей матери». «Почему?» Мы нуждались друг в друге. Я понимаю, что вам трудно мне поверить, но я служила ей так хорошо, как могла. А потом я спустилась в подземелье, чтобы освободить Лео Вигилда Акензела. Композитора. Я о нем слышала. Энни не посмотрела на изуродованного мужчину. — Так это... нет, — покачала головой леди бери Акензел отказался пойти со мной. Роберт держит в заложниках людей, которыми он дорожит. И музыкант не стал подвергать их риску ради собственной свободы. Нет, это, насколько мне известно, принц Чейсу из Сафнии. И нюахнуло, словно получила пощечину. Жених лезбит? При упоминании имени ее тети, мужчина застонал, а потом прокричал что-то невразумительное. «Тише!» — сказала Леди Берри, погладив его по голове. «Это ее племянница, Энни». Изуродованное лицо повернулось к Энни, и на миг она увидела красивого мужчину, каким он прежде был. В его темных глазах плескался океан боли. «Моя любовь», — сказал он. «Моя любовь навеки!» Роберт обвинил его в том, что он похитил Лезбит и передал врагу. Я считала, что принца казнили. Я наткнулась на него после того, как обнаружила, что Роберт перекрыл большую часть проходов. Тут лицо Элис исказилось. «Ваш дядя, вы знаете... не человек?» «Да, мне это известно». «Вам удалось отобрать у него трон? Его правление закончилось?» нет Он и сейчас продолжает нас разыскивать. Лишь этот тоннель он не успел перекрыть. Я знаю. Я надеялась отыскать выход, обогнув место заключения узника. Однако он поймал нас здесь. Вы видели узника? Нет. Однажды ваша мать спускалась сюда, чтобы встретиться с ним, и я ее сопровождала. Однако единственный ключ, о котором я знаю, находится у Роберта. Нам не удалось открыть дверь. «Значит, и мы не сможем». Леди бери покачала головой. «Вы не понимаете. Речь идет о ключе от главного входа, который открывает дверь в помещение, находящееся перед этой камерой. Снаружи. Понимаете? Узник находится внутри стен древней магии, чтобы держать его под контролем. Энни. Мы находимся внутри его камеры. И как только бери произнесла эти слова, стены начали двигаться, словно огромные витки. Остро погасила фонарь, и они оказались в полнейшей темноте. «Что такое?» — закричала Энни. «Остро!» «Он сказал нет я... я не могла!» Но потом голос вернулся. Он больше не шептал. а дрожью проникал сквозь камень в ее кости. «Ваше Величество!» насмешливо заговорил он. Энни ощутила едкое дыхание на своем лице, и темнота начала медленно, страшно вращаться.